Справедливость в скобках. Первое дело я имел с Бени Криком, Второе — с Любкой Шнейвейс. Сможете вы понять такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти не доставало Сережки Уточкина. Я не встретил его на этот раз, и поэтому я жив». Как медный памятник стоит он над городом, он — Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных ног. Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Сначала о Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим, и все скажут, точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять. Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером, я покрылся зеленью и пустил побеги. Обремененный побегами, я почувствовал себя несчастным. В чем причина? Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем. Красивый и пустой воздух. Побеги хотят кушать. У меня их семь. И моя жена восьмой побег. Я не высморкался на справедливость. Нет, справедливость высморкалась на меня. В чем причина? Причина в конкуренции. Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали шесть компаньонов. Примо де примо, первые из первых. К тому же специалисты по своей бранже. Бранжа — дело, уголовный жаргон. Лавка у них была полна товару, а постовым милиционерам поставили туда Мотю с Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне бухгалтер из справедливости. Честное слово, верное дело, спокойное дело. Я почистил мое тело платяной щеткой и переслал его Бени. Король сделал вид, что не заметил моего тела. Тогда я кашлянул и сказал, — Так и так, Беня. Король закусывал. Графинчик с водочкой, жирная сигара, жена с животиком, седьмой месяц или восьмой, верно не скажу, вокруг террасы природы и дикий виноград. — Так и так, Беня, — говорю я. — Когда? — спрашивает он меня. «Коль раз вы меня спрашиваете, — отвечаю я королю, — так я должен высказать свое мнение. По-моему, лучше всего с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит никто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из спокойного дела вышло неспокойное?» Такое у меня было мнение, и жена короля с ним согласилась. «Детка!» — сказал ей тогда Бенни. — Я хочу, чтоб ты пошла отдохнуть на кушетке.